Глава 23. Почему-то было безумно страшно обернуться и посмотреть этому человеку в глаза. Меня не должно было волновать его присутствие, я не испытывал относительно него никаких иллюзий, мы были друг другу абсолютно никем. Всего лишь два незнакомца, ненадолго пересекшихся в одной точке, и невольно создавших нового человека. Мне должно было быть все равно на то, что он скажет и что сделает, и я спокойно существовала до пересечения с ним и также спокойно могла жить после, но сердце чего-то упрямо разрывало грудную клетку, лишая меня даже подобия равновесия. При мысли, что должно буду сказать ему о своей внезапной беременности, не когда-то, в теории, при какой-нибудь случайной встрече, а прямо здесь и сейчас, на меня накатило чувство острого унижения. Потому что знала ему, до меня и моего ребенка, не было никакого дела. Потому что в глубине души понимала, он ни черта мне не должен. Неправильно было врываться в чужую жизнь с ненужными проблемами. Особенно после того, как сама сказала, что волноваться ему не о чем. С трудом отлепив взгляд от своего бокала, я беспомощно взглянула туда, где еще недавно сидела Вася, но ее уже и след простыл. «Вероника», — повторил он мое имя, и я, собрав последние душевные силы в кучу, резко развернулась к нему лицом. От его пробирающего взгляда навеки казалось подернутого льдом, по телу проскакали мурашки. В этот момент я предпочитала думать, что от холода. Зябка, поведя плечами, чтобы стряхнуть с себя странное ощущение, я как можно более невозмутимо спросила, «Откуда?» По его губам медленно зазмеилась усмешка, но глаза оставались все такими же ледяными. Мне показалось, что ничего мне так и не ответит, но незнакомец вдруг резко бросил. «Вы же не думали, что я свожу близкое знакомство с кем попало?» Одной этой фразой он ухитрился уложить меня на лопатки. Выходило, что он знал, кто я, или выяснил это после. Но особенно уничижительно звучал подтекст сказанного, ведь он прекрасно понимал, что я, в свою очередь, сделала именно это. Пошла на близость с первым попавшимся мужчиной. Этот факт, совсем не задевавший меня раньше, теперь отчего-то порождал в груди жгучий стыд. Гордо вздернув голову, я медленно произнесла. «Поделитесь своими источниками информации?» «Не так сразу», — снова растянул он губы в неторопливой улыбке. «Так вы меня ждали?» «Сейчас было совсем не место и не время для жеманства и хождения вокруг да около. Кроме того, я хотела как можно скорее покончить со всем этим, получить отворот поворота и со спокойной душой закрыть эту страницу своей жизни». «Да», — не стал избегать прямого ответа. «Может быть, выйдем?» От насмешливого блеска, сверкнувшего в его светлых глазах, подобно снежинке, мерцающей на солнце, мне стало не по себе и оторопливо добавила «В смысле, на улицу». Теперь его взгляд откровенно полыхнул льдом, когда он произнес. «А я уж подумал, что вы за добавкой». Движением головы он указал мне, куда идти. Мы прошли по длинному коридору, и у одной из дверей он на миг помедлил, но в итоге все же прошел мимо. Мы оказались на улице, но не с той стороны, откуда все выходили. Это, видимо, был черный ход ветший в небольшой садик с фонтаном, закрытый от глаз обычных посетителей. И оставалось лишь задаваться вопросом, почему он так уверенно сюда шел. Оказавшись на свежем воздухе, тут же заключивши меня в свои студионные объятия, я невольно обхватила себя за плечи, чтобы хоть как-то спрятаться от холода. Незнакомец едва очеркнул по мне взглядом, а в следующее мгновении мне на плечи легким, словно пренебрежительным жестом, был наброшен пиджак. «Не надо!» — попыталась я скинуть с себя тяжелую, явно дорогую ткань. «Вы замерзнете». Невозмутимо откликнулся он, но даже не протянул руки, ни чтобы поймать свой пиджак, ни чтобы удержать его на мне. Я перехватила его сама, покорно укутавшись в ткань, еще хранившую чужое тепло. При первом же вдохе в нос мне ударил аромат его парфюма, и этот запах меня удивил. Он совершенно не вязался с мужчиной, стоявшим напротив, и казавшимся живым олицетворением холода. Теплая амбра в сочетании с колкими пряностями, среди которых я уловила кардамон, ласково обволакивали тело, словно заключая меня в мягкий кокон. Этот запах, такой непохожий на того, кто его носил, меня неожиданно успокоил, помогая собраться с мыслями и оставить на периферии сознания все, что мешало трезво соображать. И я подняла глаза на незнакомца и вполне твердым голосом поинтересовалась. «Значит, вы знали, кто я перед тем, как...» Я не договорила, но не торопился отвечать. Просто смотрел на меня выжидающе, с вновь загоревшейся в глазах насмешкой. Но когда никто из нас так и не добавил больше ни слова, все же коротко подтвердил. «Знал». Я точно завороженная проследила глазами, как из его рта вырвалось облачко пара, когда он произнес «это одно единственное слово». Взгляд рассеянно скользнул ниже и уперся в ямочку на его подбородке, которую прежде абсолютно не замечала. А мой мозг при этом лихорадочно работал. Крылось что-то больше под этим его знал, но я пока не могла понять, что именно. «Зачем?» «Тогда?» Он едва слышно хмыкнул, так тихо, словно считал подобное выражение эмоций ниже своего достоинства, затем сказал «Вероника, может, вы станете, наконец, называть вещи своими именами?» Я сжала челюсти. Он стоял передо мной такой спокойный, такой уверенный, что я даже знаю, что терять мне, по большому счету, совершенно нечего, все же терялась сама от его присутствия и поведения. «Зачем вы со мной пошли?» — уточнила сухо, складывая на груди руки в защитном жесте. Он проследил за моим движением взглядом, после чего невозмутимо заметил. «Не слишком ли много вопросов, Вероника? Тем более, что это вы искали со мной встречи, но так ничего и не сказали». Он был прав, но как я могла вывалить на него подобные новости, даже не разобравшись в том, кто передо мной, и, главное, в том, откуда он меня знал? «Хочу знать, с кем имею дело, прежде чем перейти к тому, зачем пришла». Откликнулась я холодно. «А раньше вас это не интересовало», — заметил он насмешливо. «С чего вдруг теперь такая любознательность? У меня возникло ощущение, что мы два соперника, тщательно выверяющих свои ходы и не торопящих сделать решительный шаг, предпочитая вместо этого с осторожностью двигать свои фигуры по доске». Я смотрела в его глаза, в которых царила абсолютная бесстрастие и ощущала, что мне это стало надоедать. «Ответьте на мои вопросы, и я скажу, зачем пришла», произнесла, не скрывая того, что начинаю терять терпение. «Интересна вы женщина, Вероника», — резюмировал он с сленцой в голосе. «Впрочем, ладно, я отвечу вам так и быть. Меня зовут Эмиль». Он помедлил, пытливо вглядываясь в мое лицо. Я не знала, что он хотел там отыскать. Его имя не говорило мне ровным счетом ничего. И он это понял, поэтому продолжил. «А почему я пошел на это?» «Так никогда не знаешь, где тебе может пригодиться компромат на жену твоего врага». Он говорил размеренно, словно позволяя мне осмыслить каждое слово, но общее значение фразы отказывалось укладываться в моей голове. «Жена твоего врага», так он, кажется, сказал. Вся бессмысленность и безнадежность ситуации обрушились на меня разом тяжелым грузом. Стало совершенно очевидно. Этот человек не только ничем мне не поможет, он еще и с радостью потопчется на моих костях. И как я только умудрилась во все это вляпаться!» Горько рассмеявшись, я отступила от него на шаг. «Ясно», выдохнула с усмешкой. усмешкой «В таком случае нет смысла говорить вам что бы то ни было». «Отчего же?» откинулся он мгновенно. «Я бы с любопытством послушал, чего хочет от меня жена Артема Орлова». Я покачала головой. Не было никаких сомнений, что все это напрасная трата времени. Но я не хотела потом сомневаться в правильности того, как поступила, поэтому торопливо кинула, опасаясь передумать в следующую секунду. Во-первых, почти уже бывшая жена. Во-вторых, Я споткнулась, не зная, как произнести слова, в которые сама-то с трудом поверила. Во-вторых, я беременна, выпалила на одном дыхании. И это, без сомнения, ваш ребенок. Наверное, я ожидала от него всего, но только не того, что произошло в следующее мгновение. Откинув голову назад, Эмиль рассмеялся, хрипло, громко, с откровенной издевкой, словно бы упиваясь своим же смехом. Я смерила его презрительным взглядом и резюмировала. Ничего иного я и не ожидала. После чего, сорвав с плеч пиджак, кинул его на стоявший рядом столик и бросилась прочь.